Глава двадцать восьмая. «Мила!» Страстный шепот раздался прямо над ухом, и я почувствовала, как горячая ладонь коснулась моего колена и поползла вверх по ноге, задирая рубашку. «Мила, девочка моя! Тик-так, тик-так!» «Что?» — страстно выдохнула я, потягиваясь. «Тик-так, девочка моя! Тик-так! Ам!» Последняя «Ам» прогремела в голове, словно выстрел, и заставило меня резко вскинуться и подскочить на постели, путаясь в покрывале. «Что?» Я тяжело дышала, сидя на своей кровати, в мятой форме и расстегнутой рубашке, вспотевшая и тяжело дышащая. Солнце пробиралось сквозь незашторенное окно и освещало небольшую комнату. В доме было тихо, значит, Эллор уже ушел. «Сколько же времени?» Кошмар! Мне приснился кошмар! Это всего лишь сон, но то место, где касался рукой мастер, еще горело. Как-то странно горело. Я дрожащими пальцами расстегнула брюки и стянула их до самых щиколоток, повернулась на бок, рассматривая ногу. От колена до края трусиков тянулась широкая красная полоса. Что, блин, за черт? Снова натянула брюки и, спрыгнув с кровати, отправилась в ванную комнату. «Мне срочно надо остудиться. Заодно рассмотрю всё внимательно. Но уже залезая в большую чашу, я с удивлением обнаружила, что след пропал. Чёрт!» Мысли снова бурлили в голове. «Тик-так, тик-так!» Это явный намёк на то, что время уходит. «Но что это? Моё подсознание предупреждает, или мастер всё-таки смог прорваться и достать меня тут? Но почему он тянет время?» Я вернулась в комнату и, открыв шкаф, залезла в самую глубь, зачем-то достала свой походный мешок, проверила, всё ли на месте. Села на край кровати и задумалась. Потом, приподняв край матраса, вытащила мешочек с монетами и закинула туда же. Подумала ещё и добавила тёплые брюки, рубаху и пару белья. Если уж и иметь такой мешок, то правильно наполненным. Потом вернула мешок на место. И так надо выяснить... «Сколько сейчас времени? Перекусить и отправиться в город». Мы решили встретиться там. После раннего обеда или очень позднего завтрака всё же с кузеном мы посидели достаточно долго. Я надела дорожный костюм и вышла из дома. Уже пару часов спустя я сидела на бортике фонтана перед рестораном Тора Ароса. Мне было противно смотреть на это прекрасное и величественное здание. Оно словно ширма позволило усыпить мое внимание и подпустить близко еще одного мерзкого скорпиона. Мне больше не хотелось ехать вечером в его дом у озера. Я слишком сильно задумалась, поэтому для меня стали неожиданностью теплые руки, которые обвили мою талию и крепко прижали к горячей мужской груди. Испугавшись, я дернулась, но тут же на макушку уже таким знакомым жестом опустился подбородок Марка. Затем меня окутал знакомый аромат, хвои и леса. «Привет», — пискнула я. «Привет», — последовал ответ. «Марк, ты доверяешь своему дяде?» Я просто не могла молчать и решила спросить его. «Ему — да. Но он уже один раз обманул нас. Ты знаешь, что он запланировал тур для феерии?» Мой голос был тихим и злым. Я с трудом сдерживала рвущуюся наружу ярость. «Да», — напарник уткнулся в мою макушку носом, глубоко вдыхая «Знаю. Пытался ему объяснить, что ты никуда не поедешь, но он считает, что сможет тебя уговорить. Ты очень вкусно пахнешь». Я улыбнулась его последней фразе и задумалась. «Почему мне не сказал?» «Стало обидно. Я тут такое расследование устроила. Элла подключила, а он всё знал и так спокойно говорит. Потому что ты не захочешь поехать. Я не хочу, чтобы ты ехала. И так слишком много внимания привлечено» а после вчерашнего твоего, м откровения, я вообще считаю, что ты должна спрятаться. И у нас в клане лучший вариант». «Почему?» «У нас очень сильная аура. Нас не любят законники во многом из-за того, что на территории клана очень легко прятаться. Я один способен прикрыть твою ауру от поиска не хуже этого артефакта». Марк накрыл ладонью мою прижатую к груди руку с браслетом рода Кер. «А целый клан...» Это белое пятно для поиска на много километров». «Ого! Ага!» Он ответил довольно. «И ещё хотел предупредить. Не пугайся вечером, но контракт подписывается нашим кланом по правилам, установленным много сотен лет назад, кровью. Тебе тоже надо будет это сделать». «Хорошо? Хорошо!» — буркнула я. «Чёрт! Вот как теперь ненавидеть этого Тора Ареса? Он не так плох, как мы вчера успели о нём подумать». И Марк все рассказал. «Как думаешь, друг мой Тирос, подождем еще, пока они поженятся и нарожают маленьких Тиборов прямо тут, на площади? Или пойдем, пока выпьем?» Послышался за спиной довольный голос мага. Напарник развернулся, не выпуская меня из рук. Ребята стояли, довольно скались, по другую сторону фонтана. «Я вас!» — начал напарник, но был прерван. «Ничего ты нам не сделаешь!» С хохотом прервал его здоровяк. «Убью!» «Спокойно!» — сказал Марк. «Воскрешу!» Так же спокойно кивнул ему Сиор, улыбаясь во весь рот. «И тебя тоже!» — добавил темный. «Воскресну!» — ответил снова Мак, пожав плечами, словно говоря, «Ну и что?» Тирас улыбнулся мне, но не так, как Сиора, немного смущенный спросил. «Ну, раз с дальнейшей программой мероприятий мы закончили, всех убили и воскресили, то, может, пойдем?» Марк снова развернулся со мной в руках, лицом к зданию. Выпустил меня из своих объятий, схватил за ладони, потянул в сторону ресторана. Я стояла босиком около сцены, переступая с ноги на ногу. Пол был холодным, и пятки уже порядком замерзли. «Глупая, я же говорил, давай подержу, он там надолго, вот же болтун!» — недовольно шептал напарник, выглядывая из-за кулисы. И правда, Ара Стортибор был сегодня невероятно говорлив. Просто невероятно. Я должна была уже минут двадцать как быть на сцене. С каждой минутой я все больше волновалась. Наконец он закончил восхищаться феерией, и я была готова выйти на сцену. Две стены кирпичные в комнате обычной, двое не смогли дышать. Между ними личное, слишком много личного. Бог устал их защищать. Он сбежит на север, а она на месте, весь день молча будет ждать. И минуты трудные, волны изумрудные, «Будут...» Темнота опустилась на зал. В середине сцены, словно джин из бутылки, клубится по полу искрящийся зелёный дым. Из клубов дыма появляется мужской силуэт. Он словно подсвечен снизу изумрудными лучами, что делает его облик зловещим. Мужчина расправляет плечи, и теперь его отлично видно со всех сторон. Высокий, статный молодой человек в чёрном камзоле. На лице атласная маска, и он потрясающе обольстительно улыбается залу, откуда тут же раздаются восторженные крики. Маска начинает двигаться, делая несколько шагов вперед в каком-то подобии танца, и вокруг него из воздуха появляются полупрозрачные образы танцующих пар, которые постепенно становятся все более материальными. Они двигаются, кружатся, Пышные платья прекрасных дам искрятся. Мужчины в таких же темных костюмах, как и наш герой, только они без масок и открыто улыбаются своим парам. Девушки отвечают им такими же ласковыми и радостными улыбками. «Горы, горы!» «Горы, горы, горы, горы, подскажите, где у верности обитель, где не врут, не обижают? Горы, горы, умоляю, дайте путь мне точный, точный, я пройду и днем, и ночью, без вины и без оглядки, проживу так свой остаток». Маска тоже кружит в центре зала, в его руках появляется образ партнерши. Но уже спустя пару секунд образ одной сменяется другой, потом еще раз становится понятно, что девушки в его руках, словно призраки, бесконечно сменяют друг друга. Изменяются и фасоны платьев, длина волос и вид прически. «Время! Забери сомнения! Искупи вину мою! Я готова ко всему!» Вдруг в центре сцены появляется столб изумрудно-зеленого света — из которого уже выхожу я. На мне пышное белое платье, украшенное вышивкой, большими бусинами и золотыми закрученными узорами. На голове корона. Я смотрю на мужчину, но он словно не замечает меня. Образы девушек в его объятиях продолжают чередоваться, пока, наконец, там не появляется моя точная копия. Только на голове нет короны, и платье более простое.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 Лишние пары со сцены исчезают. Маска с моей копией выплывает на середину сцены, продолжая танец, пока моя точная копия не встает на мое место, полностью сливаясь со мной. Косички на моей голове поднимаются вверх, оплетая корону и пряча ее за высокой прической. И вот уже я танцую в объятиях маски. Из моей груди вырывается звезда и зависает над нами. Мы улыбаемся и, не отрываясь, смотрим друг другу в глаза. Вокруг нас из темноты начинают появляться новые девушки, одна другой прекраснее. Они повторяют мои движения, но пока мы с ним танцуем, маска не отвлекается и не обращает внимания на них. Ровно до тех пор, пока одна из девушек не покидает своего места. Она опускается на пол и зачерпывает зеленый дым, словно пену, затем плетет из него корону. Она движется к нам в такт музыке, плавно покачивая бедрами, словно кобра перед броском. И вот ее изящная ручка опускается на плечо моей маски, нежно касается проворными пальчиками, проводит по плечам, принуждая его развернуться к ней. Мужчина отрывает от меня свой взгляд и переводит его на другую, а она отступает, маня его за собой — кружится перед ним, завлекая его, проводит по груди и животу руками. Мужчина любуется новой партнершей, смотрит на ее корону, подхватывает в свои объятия, оставляя меня на месте в центре сцены. Звезда над тем местом, где мы только что с ним стояли, взрывается и осыпает меня кроваво-красными лепестками. Они опускаются на мое платье и тело, жаля и оставляя на ткани и коже черные подпалины. Пара кружится вокруг меня, но корона на голове девушки, словно восковая, начинает плавиться и стекать вниз чёрным дымом, окутывая пару и опускаясь всё ниже, оставляя после себя чёрные силуэты, которые растворяются в воздухе. А я, обхватив себя руками, покачиваюсь из стороны в сторону, косички с моей головы стекают уже живыми змейками, шипя искались во все стороны, освобождая прекрасную корону на голове. Из клубов дыма за моей спиной появляется чудовище Огромное, рогатое Чудовище подкрадывается со спины, обхватывает мое тело и разевает пасть Но за секунду до удара огромными клыками оно замирает Из его груди вылетает звезда и зависает над нами Чудовище поворачивает меня к себе лицом, и мы просто смотрим друг на друга Через секунды первые робкие шаги Я поднимаю руки и кладу их на плечи чудовищу. Звезда над нами начинает сиять ярче, пульсируя все сильнее. Горы, горы, горы, горы, горы, горы, подскажите, где у верности обитель, где не врут, не обижают. Горы, горы, умоляю, дайте путь мне точный, точный. Я пройду и днём и ночью, без вины и без оглядки, проживу так дней остатки мы движемся в танце, пока звезда не взрывается. И вот над нами уже две звезды. Они опускаются вниз, касаясь наших тел. Новая вспышка. И вместо моего обгоревшего платья — новое, не менее прекрасное. А вместо чудовища — высокий статный мужчина. Темно-каштановые, чуть вьющиеся волосы, хитро прищуренные глаза, открытая улыбка. Его черты очень сильно напоминают мужчину, от взгляда на которого моё собственное сердце бьётся быстрее и в груди становится горячо. Темнота опускается на нас, музыка стихает. Я знаю, что он видел. Это словно моё признание ему, публичное признание в том, что он смог исцелить мою израненную душу. А мужчина-мираж наклоняется ко мне и произносит «Тик-так, девочка моя!» Тик-так, манится изумруд».